От него державу всегда спасала картошка. Но как раз картошку и не хотели иметь в достатке руководители всех сельскохозяйственных ведомств, хотя со всех трибун клялись абсолютно искренно решить, наконец-то, продовольственную проблему, давнюю причем. Война внезапно обнаружила, не только ценность картофеля, но и невозможность выкопки его. Мужчины на фронте, бабы, вооруженные мотыгой, лопатой и плугом, явно не справлялись. Тогда-то испохватились инженеры Урала. Здесь фабрично-заводской люд превосходил по численности колхозно-совхозный, но отвлекать на картошку Тысячные массы квалифицированных рабочих казалось нелепостью. И картофелеуборочные комбайны быстренько спроектировались и не менее быстро выкатились на поля. В картофельной Белоруссии и после войны мужчин не прибавилось. И здесь тоже умельцы и рационализаторы начали делать устройства для механической посадки и уборки. Не дремало и В Рязани пыхтели конструкторы над картофелеуборочным комбайном Кук-1. Одновременно уничтожались все конкуренты его, потому что частным образом делать что-либо запрещалось. Восставала Конституция и понятное любому гражданину право собственности государства на металл, время и людей. Уничтожен был комбайн одного умельца в Минске, Та же участь постигла другие конструкции. Машина «Ланкина» уцелела потому, что собрана была в опытном цехе авиационного КБ. Уже подготовлен был проект постановления правительства, запрещавший разработку непрофильной техники, то есть любого приспособления, не одобренного Министерством сельхозмашиностроения покопайся, братья, в своей картотеке, они выудили бы оттуда слабонервных свидетелей. Прищучь их, и стала бы очевидной причина, по которой в подмосковную глушь направили в внешторговца Васькянина. ГДР выступила с порочащей ее инициативой. Создать высокопроизводительный картофелеуборочный комбайн, ни в чем не уступавший тому, который исправно выкапывал картошку на капиталистических полях ФРГ. Только Рязань, только КУК-2 упорствовала Москва, и Васькянина, обязывали подтвердить приоритеты отечественного сельхозмашиностроения. Тем более, что над внешторговцем висел топор. Васькянин отказался участвовать в переговорах по закупке зерна в Америке. Но и не зная ничего о комбайнах и картошке, братья, будь они слепым случаем занесены в совхоз, Мигом догадались бы, в какую беду ввергнутые с членами этой сбору пососинки собранной общественной комиссии. Два седеньких представителя –